«Одинокая свобода туманных улиц». Слабость охватила Селину, сковывая ей плечи, окутывая руки и ноги. Она была рада ей, надеялась, что усталость охватит ее целиком. К ней прикоснулся демон, оставил на ней свою отметину и забрал еще одну жизнь. Уильям, добрый садовник, который внешне походил на волшебника, Этой ночью был убит в келье Селины, в тот самый колдовской час. Он покинул мир, как Анабель, Ему разорвали в клочья горло, и кровь лилась из его тела так быстро, как только могло гнать ее сердце. На этот раз убийца оказался не таким привередливым. Вместо того, чтобы выкачивать всю кровь из тела Уильяма, он расплескал ее повсюду. как будто убийству предшествовала долгая драка, или, быть может, демон сначала хотел поиграть со своей жертвой. Ни то, ни другое объяснение не успокаивали. Селина сидела на ступеньках вестибюля Урсулинского монастыря. Накрапывал легкий дождик, покрывая мелкими капельками ее кожу. Хотя она ничего и не чувствовала, спасибо великодушной слабости. Тихие перешептывания и торопливые шаги нарушали покой ночи вокруг нее. Порой слышались плач и всхлипывания. Благо, после череды первоначальных вопросов никто и не думал о том, чтобы беспокоить Селину или вообще подходить к ней. Как будто все пришли к тому же выводу, что и она, что Селина проклята, что она яд для их жизней. Конечно, то, что Аннабель любили именно после того, как та отправилась за Селиной в рассадник беззакония, не могло быть совпадением. Не могло быть случайностью и то, что Уильяма настиг его ужасный конец именно в ее келье. Не учитывая, на первый взгляд, не связанного с этим преступления на пристани, убийца, похоже, нападал на тех, кто каким-то образом был знаком с Селиной Руссо по причинам, которые никто пока не мог постичь. Во всем этом не было никакой логики, не считая только, что жертвы знали Селину и жили в Урсулинском монастыре. А что, если юная девушка, погибшая на причале, тоже каким-то образом связана с Селиной? Но до тех пор, пока неизвестно никаких подробностей, какой бы печальной и жуткой не выглядела ситуация, про третью жертву можно не думать. «Каждый раз, когда ты меня избегаешь, я начинаю желать тебя только больше. Тебе не сбежать, ты моя». Селина вздрогнула, уставившись на гранитные ступени у себя под ногами, наблюдая, как дождь поблескивает на потрескавшейся поверхности. Она застыла, когда Пипа присела рядом с ней. Затем покосилась на подругу, встретив ее большие голубые глаза, наполненные сочувствием. Без слов Пипа протянула ей свой чистый льняной платок. Затем терпеливо ждала, пока Селина сотрет кровь со своего лица и промокнет пятна на платье, отчего в желудке все забурлило, и желчь подступила к горлу. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» мягким голосом спросила Пипа. «Ты можешь оставить меня одну?» Гнев вспыхнул внутри Селины при мысли о том, что Пипа, похоже, совсем не думала о собственной безопасности. Неужели она не может понять, что лучше не находиться рядом с тем, кто приносит в их жизни яд? Неужели все они не понимают, что лучше бежать прочь. «Может, принести тебе чаю?» — предложила Пипа. Селина прикусила язык и ничего не сказала. Боялась, что если раскроет рот, то не сдержит потока злобных комментариев. Именно так всегда действовал на нее страх. Но никто не заслужил сейчас слышать оскорбления. Уж тем более Пипа. Несмотря на то, что Селина не ответила на вопрос, и даже никак особо не отреагировала на подошедшую составить ей компанию Пипу, та осталась сидеть рядом. Это начинало злить Селину только больше. «Почему она не понимает, что нужно держаться от меня подальше? Она что, мечтает умереть?» Сердито подумала Селина, растворяясь в своем гневе. Стена черной шерстяной ткани выросла перед ней, заслонив весь обзор. Как обычно, Селина уловила запах матери-настоятельницы до того, как увидела лицо пожилой женщины. Селине хотелось мрачно усмехнуться. Теперь она скучала по тем дням, когда считала наставницу Урсулинского монастыря своим главным врагом, когда самые запоминающиеся дни для Селины были те, в которые она выдумывала, как оригинально позлить монахиню. На секунду Селина задумалась Есть ли еще у нее возможность сбежать от своей судьбы? В какой точный момент она ступила на неверный путь? Увы, теперь уже она ничего не могла с этим поделать. Но, может быть, есть еще шанс остановить череду этих страшных событий, чтобы ничего подобного не произошло больше в будущем? Мать-настоятельница прочистила горло, молча требуя внимания Селины. Деревянные четки болтались, при этом у нее на поясе. Селина посмотрела на маленький крест, покачивающийся перед ее носом. Посмотрела на дождь, льющийся сверху. мадмуазель Руссо!» — сурово начала мать-настоятельница. «Я хочу...» «Зачем вы отправили Аннабель шпионить за нами?» — спросила Селина без эмоций. «Впери взгляд...» в черную ткань подола юбки матери-настоятельницы перед собой. Резкий вздох послышался сверху. Селина подняла глаза. Выражение лица матери-настоятельницы было напряженным и уставшим. Ее одеяние перекошено, и капли дождя стекают с подола с одного бока. «Вы могли бы запретить нам идти», — продолжила Селина. «Не нужно было использовать набель. «В качестве пешки в своей схеме вы отправили её на смерть». её обвинение прозвучало твердо, без сострадания. «Селина!» — тихо воскликнула Пипа. Глубоко в душе Селина понимала, что обвинять мать-настоятельницу в смерти Аннабель неправильно. Однако сердце требовало узнать ответы. Рана на нем разрасталась с каждой минутой, и боль ныла в груди, обжигая легкие. Она должна была положить этому конец. Всему этому. «Почему?» — повторила Селина. «Я...» — мать-настоятельница колебалась. Несвойственные сомнения появились на ее лице. Затем монахиня нахмурилась, посуровив. Морщинки вокруг ее поджатых губ стали заметнее. Селина приготовилась выслушивать обвинения в свой адрес. «Я человек», — просто ответила мать-настоятельница. «И как человек я совершаю ошибки». Селина покачала головой. «Это не ответ. Пожалуйста». Она поднялась на ноги, чувствуя, как капли дождя бегут вниз по ее носу. «Помогите мне понять! Мне нужно понять! Почему?» Мать-настоятельница внимательно посмотрела на Селину. Ее взгляд метался. «Потому что я видела ваше безрассудное поведение, которое может повлечь за собой неприятности. И мне хотелось найти тому подтверждение. Семя, готовое прорасти, может погубить целый сад. Боль в груди Селины стала сильнее. И поэтому вы отправили юную девушку одну? Просто для того, чтобы доказать, что я прогнила до костей?» «Почему было просто меня не спросить?» «Я бы сказала вам, мать-настоятельница!» Ее ладони сжались в кулаки. Мать-настоятельница схватила Селину за левое запястье, сжимая сильнее и притягивая к себе. На миг Селина подумала, что монахиня собирается ее ударить. Однако седые брови той сдвинулись вместе, и печаль появилась на ее лице. «Вы сейчас страдаете, мадемуазель Руссо», сказала она спокойно. «Как страдаю и я, и тоже очень хочу обвинить в этом кого-нибудь, чтобы все прошло, выпустить боль на свободу. Я советую вам пережить эту боль, позволить ей пройти, не выплескивать. От этого не станет легче». Она отпустила запястье Селины. «Прислушайтесь к этому важному уроку, который я уяснила очень давно. Гнев мимолётен, сожаление вечны». Селина силилась взять свою злость под контроль. Она не была готова отпустить гнев. Не готова была сдаться в объятие отчаяния, которое обязательно последует после. Если она сдастся... Это будет означать, что она смирилась со всем, что произошло этой ночью. Она не хочет смиряться. Она хотела бороться, уничтожить зло и только потом забыть. Однако мать-настоятельница была права. Что хорошего в том, чтобы ссориться с пожилой женщиной? Аннабелли, Уильям погибли не из-за матери-настоятельницы. Они погибли из-за неё. Селина моргнула, смахивая с ресниц капли дождя, приказывая своим плечам расслабиться. «Да, мэр суперер». Она сглотнула, понимая, что трясется и что в висках у нее стучит. «Я прошу прощения за свое поведение. Это не повторится». Мать-настоятельница кивнула. «Вам нужно что-либо на данный момент? Могу ли я вам как-то помочь?» Селина покачала головой. С губ монахини сорвался тяжелый вздох. «Если вы передумаете, сегодня или когда-либо в будущем, не сомневайтесь и обратитесь ко мне. Я здесь, чтобы помогать вам». Она сделала паузу, держа взгляд Селины, угрюмо изучая ее. «Следующие несколько дней будут нелегкими, дитя мое». Селина кивнула, уже понимая, что мать-настоятельница скажет дальше. «Многие мои сестры хотели поговорить со мной за последний час», тихо продолжала мать-настоятельница. «И мы пришли к выводу, что, вероятно, настало время подыскать вам другое жилье». Селина продолжала кивать. Мать-настоятельница снова протянула руку. На этот раз она взяла Селину за ладонь бережно и тепло, «Несмотря на холодный дождь, я уже приступила к делу. Мы не станем выгонять вас на улицу, и вам не обязательно покидать нас сегодня же. Просто вам больше небезопасно находиться здесь». Она сделала паузу. «Пожалуйста, знайте, что мы вовсе не хотим так с вами поступать. Однако мы пришли к выводу, что это лучшее решение». во благо всех, кто остается среди наших стен. «Семя, готовое прорасти, может погубить целый сад», повторила Селина с горечью в голосе. Снова вздохнув, мать-настоятельница кивнула, сжала руку Селины и отпустила. Выпрямившись, Селина встретила взгляд монахини, окаймленной морщинками. «Спасибо, что дали мне шанс». начать жизнь в новом мире. Мэр Суперриэр. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы не этот шанс. Конечно, моя дорогая, да пребудет с вами Бог, да будет ваша жизнь щедра и наполнена смыслом. С этими словами после мимолетных колебаний мать-настоятельница развернулась в сторону монастыря. Ее крест колыхался в такт ее движениям, а запах ланолина и лечебного масла следовал за ней по пятам. Селина стояла под дождем какое-то время. Пипа ждала рядом, молча стирая со щек слезы тыльной стороной ладони. Это было тщетное занятие, потому что дождь вскоре усилился, и огромные капли застучали по железным поручням и побежали по коже. Пипа сняла шаль со своих плеч и накинула на Селину. «Ты дрожишь. Разве?» Голова Селины гудела все сильнее. Она коснулась своего виска и нащупала шишку на том месте, где ударилась головой о пол, когда убийца швырнул ее в сторону. «Завтра я распрошу остальных девушек в женской организации», — продолжила Пипа. «Может, мать Фобоса знает место, куда ты можешь пойти?» «Спасибо», — пробормотала Селина. Но лодка в Тартар переполнена. Последние слова она вымолвила в полголоса. «Я титан, в конце концов», — добавила она про себя. «Прости, я не расслышала, дорогая». Бесконечное терпение звучало в голосе Пипы. «Я сказала спасибо, но я разберусь с этим делом сама». Селина едва удержалась, чтобы не стиснуть зубы. понимая, что неправильно будет выплескивать свои эмоции на подругу. Пипа нахмурилась, выдавая собственное негодование. «Тебе не обязательно делать все в одиночку, Селина. Ты не виновата в том, что какой-то сумасшедший решил преследовать тех, кто близок к тебе. Как не твоя вина и то, что тебя попросили покинуть монастырь? Даже если бы мать-настоятельница не попросила меня уйти... Я бы ушла по собственной воле. Мне небезопасно оставаться здесь. Будет лучше, если я никогда больше не покажусь поблизости. Понимаю. Пипа моргнула под дождем. Ее взгляд подозрительно блеснул. Затем она вытерла рукавом свой подбородок и снова набралась уверенности с широкой улыбкой. «Ну, может быть, мы сможем найти комнату вдвоем? Разве это будет не чудесно?» «Мне всегда нравился район Марине». От ее слов кровь застыла в жилах у Селины. и захотелось броситься бежать как можно скорее. Нельзя позволять Пипе следовать за собой. Из всех людей Пипа должна держаться от Селины как можно дальше. Находиться рядом с Селиной Руссо значит обменяться поцелуем с самой смертью. И она даже представить не могла, «Что будет делать, если что-то случится с Пипой из-за неё? Справа со скрипом медленно отворилась монастырская дверь. Два усталых офицера показались оттуда, а между ними огромный тюк, завернутый в льняную ткань. В середине ткань уже пропиталась кровью, и из-за дождя пятно начало разрастаться быстрее. Его края становились бледно-розовыми. Селина молча наблюдала, как офицеры направляются к открытой телеге, ожидающей у дороги, пока несут тело. Руки Уильяма безжизненно болтались по сторонам, одна все еще изогнута в неестественной позе. Они виляли, как мертвые рыбы, когда офицеры подняли изломанное тело и погрузили в телегу. Слезы выступили на глазах у Селины. Всего два дня назад Уильям подарил Арджуну саженец из монастырского сада, чтобы тот напоминал Индусу о родном доме. Сделал доброе дело, ничего не требуя взамен. Теперь он мертв. И последним, что он видел перед смертью, было лицо убийцы. Слёзы потекли по щекам Селины. Она больше была не в силах сдерживать их в себе. Она ни разу не плакала. После той жуткой ночи в ателье, ее разум запретил это делать. Она не плакала, когда поняла, что ее жизнь во Франции настал конец. В первую ночь на борту Арамиса она слышала бесчисленные причитания молодых девушек и все равно не проронила ни слезинки. Она не плакала даже, когда погибла Аннабель. Почему же при виде изуродованного тела Уильяма слезы брызнули из ее глаз? Может, барьер внутри неё наконец, рухнул? Или, может, это всего лишь одна трещина среди многих в ней? «Всего превыше, верен будь себе», — убийца процитировал Шекспира, как будто видел Селину насквозь, до самой ее души. Чувство вины ожило в ее теле, обжигая, точно, кислота». и растекаясь в каждую клеточку. Желчь угрожала подступить горлу. Селина была причиной, по которой добрый старик и юная девушка убиты. Нет, она не станет причиной еще чьей-либо смерти. Никогда. Не думая и не колеблясь, пока слезы все еще бегут ручьем, Селина сложила руки и начала идти. Селина... окликнула ее пипа. Селина проигнорировала ее и ускорила шаг. Свернула в лимонную рощу, осторожно обходя деревья, периодически замирая в тени и надеясь, что пипа упустит ее из вида. Остановившись под неспадающими ветками, Селина глубоко вдохнула сладкий аромат цитрусов, который смешивался с запахом металла и мха, выросшего под ранними весенними дождями. убеждая себя, что у нее достаточно сил, чтобы сделать то, что следует. Улица зияла пустотой за железными воротами. Всего пара шагов отделяли Селину от остального мира. Она исчезнет и никогда больше не вернется. Не важно, куда она пойдет. Важно только, что она исчезнет бесследно, что никто больше не погибнет из-за неё «Селина!» — услышала она крик пипы на другой стороне лимонной рощи. «Вот ее шанс, лучше которого не будет». Селина кинулась из тени дерева, спеша к воротам и одинокой свободе туманных улиц. Высокий мужчина вырос у нее на пути. Фуражка с козырьком была натянута до самых его бровей. «Селина», — произнес он спокойно, и посмотрел на нее ледяным взглядом. Селина оступилась, чуть было не упав на ровном месте. «Да, детектив Гримальди, куда вы направляетесь?» «Меня попросили покинуть монастырь». Она попыталась обойти его, но он сделал еще шаг и преградил путь к воротам. На его лице читалось негодование. «Вас попросили покинуть монастырь посреди ночи?» Его слова звучали приглушенно в ушах Селины. Точно он говорил «в пустоту» в конце длинного тоннеля. Отчаяние завладело ее сердцем. «Позвольте мне уйти, Майкл. Пожалуйста. Сейчас не самое подходящее время, чтобы бродить по улицам в одиночку. Уж тем более вам». Это был просто-напросто факт. Но он обжег Селину, напоминая ей обо всех смертях на ее совести. Одной от ее рук. «Уйдите с дороги», — сказала она, вот-вот готовая разозлиться. «Нет». Селина толкнула Майкла со всей силы, что имелось в ее теле. Не остановилась, чтобы посмотреть, как он падает на землю. Она бросилась к воротам, стуча туфлями по выложенной камнем дороге, и сердце вмиг разогналось в ее груди. Слова Бастьяна, сказанные им в их первую встречу, раздались эхом в ее мыслях. Он сравнил ее с лунной богиней, которая влечет за собой тьму везде, куда не последует. «Нет, она больше не притянет никакую тьму сюда. Она убежит и опять начнет новую жизнь. Она сможет». сможет и даже не обернется через плечо. Сильная рука внезапно остановила селину, жестко схватив за предплечье, затем притянула ближе, зажав в ловушку, заломив обе ее руки за спиной, вынуждая отчаянно хлебнуть ртом ночной воздух. Майкл навис над ней, держа ее, лишая возможности двигаться, он оказался куда сильнее, чем выглядел. Мышцы под его мундиром зашевелились. «Дурочка!» — проворчал он негромко, рассерженно на нее посмотрев. «Думаешь, если убежишь, все станет так, как было прежде?» Селина гневно уставилась на него. Капли дождя собирались у нее на ресницах. «Иди к черту! Тогда ты станешь вести себя благоразумнее? Если да, то показывай дорогу!» «Благоразумнее!» — вскриичла она этой ночью на меня напало существо которое умеет летать оно посмеялось надо мной сказала что я принадлежу ему сказала что смерть это сад и сравнила свою работу с битвой при карфагене два дня назад меня преследовало существо которое умеет ползать по стенам и исчезать в ночи бесследно Селина рассмеялась, и ее смех походил на хохот сумасшедшего. «Оно знает мое имя!» «Скажите мне, Майкл Гримальди!» «Хоть что-то из этого звучит благоразумно!» Майкл вдохнул через нос, отпустил ее запястье, и смертельный покой отразился на его лице. «Почему я впервые слышу об инциденте, произошедшем два дня назад?» «А я должна докладывать вам каждый раз?» Селина опять рассмеялась, оттолкнула его и вскинула руки к небу. Кроме того, мои слова похожи на бред сумасшедшего. Того, кто долгие годы провел в тюрьмах Бастилии, кого не касался солнечный свет и свежий воздух, столь необходимой жизни. Ее грудь тяжело вздымалась при каждом вздохе. Невозможно было прочесть ни единой эмоции на лице Майкла, когда он взглянул на нее сверху вниз, и взгляд его бледных глаз не дрогнул. «Что произошло, когда это существо преследовало вас два дня назад? Как вам удалось сбежать?» «Бастьян». «Бастьян?» — Майкл прищурился. Мышцы напряглись на его шее. «Что там делал Бастьян?» «Не имею ни малейшего понятия. Быть может, вам стоит прекратить вести себя, как обиженный ребенок, и спросить у него самому? Вероятно, ему тоже не терпелось встретить свою смерть». Майкл раскрыл был рот, чтобы возразить, однако стук кареты по брусчатке отвлек его, спасая Селину от необходимости продолжать их беседу. Блестящая черная коляска остановилась прямо у железных ворот монастыря. На ее двери красовалась геральдическая лилия в пасте рычащего льва. На долю секунды Селина понадеялась, что оттуда выйдет широкоплечий молодой человек с пронзительным, точно кинжал взглядом, и скулами, высеченными из камня. Осмелилась мечтать, что он подарит ей заколдованную карету, способную увести ее на край света. Скажет ей, что она может отправиться в любой уголок земли, какой пожелает. Поклянется следовать за ней куда угодно, даже в ад. Как глупо. Мужчина не должен давать ей такую свободу. Селина должна быть в состоянии позаботиться о себе. Однако она уже пыталась это сделать. Пыталась, и ее попытки потерпели крах. Несколько раз мир вновь и вновь напоминал ей, что ее свобода не принадлежит ей. Тем более она не может ею распоряжаться. У девушки без денег и будущего нет места в высшем обществе. В таком обществе жены и дочери являются законной собственностью, товарами, позволяющими добиться успеха и богатства. Может быть, пришло время Селине отречься от высшего общества. Как будто для того, чтобы возразить этому умозаключению, дверь коляски распахнулась, и по ее ступенькам спустилась Адетта, облаченная в брюки, ботпорты и военного стиля пиджак с лентой через плечо. Она поспешила к Селине, оттолкнув Майкла с таким видом, о котором могло обжечься даже солнце. «Монами», — сказала Адетта с мрачным взглядом. Белки ее глаз были красными. Селина выпрямилась. Ее плечи дернулись с благодарностью. Волшебные сказки детства были ничем иным, как враньем. Никакой мужчина не придет спасти ее этой ночью, как делают это обычно в книгах. Однако подруги пришли к ней на помощь. Сначала Пипа со своей кочергой. «А теперь вот Адетта с каретой». Всего минуту назад Селина почти отвернулась от них навсегда. Прежде чем Адетта успела вымолвить хоть слово, Майкл сердито уставился на нее. Его бесцветные глаза буквально готовы были пронзить ее насквозь. «Мисс Вальмонт», — сказал он сквозь зубы, — «слухи и впрямь быстро разлетаются». пробуждая даже самых сонных. «Уберегите меня от своих глупостей сегодня», прошипела Адетта, повернувшись к нему спиной. «Мое терпение относительно заурядных юных мужчин готово вот-вот лопнуть». Она посмотрела на Селину, смягчившись. «Я прибыла, как только узнала». Ее рука в перчатке обняла пальцы Селины. «Что ты собираешься делать?» «Я отвезу тебя, куда скажешь». Майкл прочистил горло. Не нужное предложение. Я договорюсь, чтобы Селина смогла остаться в полицейском участке. Он отлично защищен от потенциальных неприятелей, и офицеры будут на карауле круглые сутки». Он расправил плечи. Дождевая вода полилась с козырька его фуражки. «Я лично буду патрулировать улицы дважды в ночь». Так что незачем выражать такое театральное беспокойство. Возвращайтесь в свой роскошный дом, мисс Вальмонт. Предоставьте настоящий труд тем, кто привык его выполнять». Адетта шмыгнула носом с насмешкой. «Оставьте эти ответы для кого-нибудь другого, лицемерный вы подлец. Трудом является уже то, что я смотрю на вас с серьезным лицом». Ее теплые глаза сузились до щелок. «И, быть может, стоит дать Селине возможность принять решение, а не сообщать ей ваше, как вы, похоже, привыкли делать?» Она повернулась к Селине. «Монами, мы можем поехать, куда захочешь. В Чарльстон или в Атланту, в Нью-Йорк, если желаешь. Возможно, даже в Сан-Франциско. А если ты решишь остаться в Новом Орлеане...» Я могу договориться, и уже через час для тебя будет готов номер в отеле «Дюмейн». Селина кивнула. Ее мысли неслись, как ураган. Она могла отправиться, куда пожелает, сбежать из этого места и от всего этого безрассудного страха. Она закрыла глаза, позволив себе помечтать о новой жизни. О том, как сотрет все свое прошлое. Шаги зашлёпали по лужам рядом, внезапно замерев. И испуганный вздох послышался в темноте. Селина открыла глаза, уставившись в одну точку, на пипу, её побледневшую кожу. Её губы дрожали, но на её лице явственно читалось облегчение. Шесть дюймов подола её платье было вымазано в грязи, и ветка отцарапала её левую щёку, так что тончайшая струйка крови потекла к подбородку. Всё это время Пипа искала Селину. Ее беспокойство за подругу затмило все ее остальные чувства и мысли, она даже позабыла о собственном благополучии. Если Селина сбежит сейчас, убийцу могут так никогда и не поймать. И, скорее всего, он продолжит рушить мир, который Селина бросит в беде. Может быть, она не увидит этого своими глазами и больше не пострадает от этих трагедий. Но она не забудет. Всегда будет думать о том, что бросила. А ее друзья по-прежнему будут в опасности. Гнев мимолётен, сожаление вечны. У Селины было и без того слишком много сожалений. Бегство, точно она жертва, не станет одним из них. Она не жертва. Она та, кто выживает. «Я хочу остаться в Новом Орлеане», сказала Селина. «Но у меня есть одно условие».